Далла Пиккола воскрес. 6 апреля 1897 год. На рассвете. Капитан Симонини, не знаю из вашего ли тяжкого сна, ни с раз вам нравится это слово, я пробуждаюсь и читаю последние страницы. Сейчас разгорается рассвет.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 Епископ удалил ее из Суасона, и тут, ни с того ни с сего, Адель выбрала себе духовного отца, Булана. Нашли вообразите себе друг дружку.